«Ну ладно, не будем ссориться», — восклицает Пегар совсем другим благодушным тоном. «Я тебя оставляю. Это просто от неожиданности я разозлился, вышел из себя. Но ты не думай, я пошутил. Вставай-ка. Мне не хочется, чтобы другие увидели тебя в таком состоянии ради твоего же достоинства». «Ради твоего!» «Боишься, что они подумают, а с чего это шеф так с ней носится?» Пегар смущенно хмыкает и спрашивает ясным, приветливым, почти беззаботным тоном. «Помочь тебе подняться? Да иди ты!» Пегар похохатывает, включает кофемашину и уходит вглубь редакции, беспечно насвистывая, словно хочет показать, что ему море по колено. Там он закрывает за собой дверь. Через несколько секунд я шепчу Шмидту «Путь свободен!». Отворив дверцу, я выхожу в кухню, делаю несколько шагов и натыкаясь на табурет. Ум-кульсум прижимает палец к губам, напоминая мне об осторожности, и мы со Шмидтом на цыпочках крадемся к выходу. Но на пороге стоит девочка с косичками». «Здравствуй, Офелия!» «Ты с кем разговариваешь?» — шепчет Шмидт. Но я жестом объясняю ему, что все скажу позже. Офелия изумленно разглядывает ум кульсум, лежащую на полу и похожую на кита, который выбросился на берег и задыхается. «Ты ее знаешь?» — спрашиваю я. Офелия хмурит бровки, почесывает нос, кусает нижнюю губу. не Потом вдруг, часто замигав, оборачивается ко мне. «Но я знала ее брата!» 20 минут спустя, сидя лицом к лицу за столиком Бистро, мы со Шмидтом поглощаем обильный завтрак. Несмотря на то, что я выбрал себе место в тени, солнечный свет все еще терзает меня, затуманивая сознание, а головная боль усугубляет эту одурь. Бистро гудит от возмущенных и скорбных возгласов. Растерянный хозяин бродит между столами, занятый не столько обслуживанием клиентов, сколько обслуживанием событий. Все присутствующие растеряны, выбиты из колеи. Шмидт только что рассказал мне, что в шар всю ночь бушевали пожары, вызванные поджогами. И хотя преступники использовали примитивные средства, пивные бутылки, наполненные бензином, сам выбор объектов говорил об их неумолимой логике. Церковь, синагога, светская ассоциация, местное отделение Amnesty International. Нет никаких сомнений, что действовали исламисты. Власти ждут объявления о том, кто берет на себя ответственность за случившееся. К счастью, на сей раз теракты причинили только материальный ущерб. Обошлось без человеческих жертв. Погибших и раненых нет, если не считать одного пожарного, получившего ожоги во время тушения огня. Зато символические потери на лицо, и их немало. Я замечаю, что в зале вокруг нас у людей изменились глаза. В них мелькает страх, в них сверкает гнев, Еще недавно жители нашего города смотрели недоверчиво. Теперь они смотрят с подозрением на всех и каждого. Если взрыв на площади Карла Второго породил волну братской солидарности, то нынешние события вызвали полное смятение в умах. После первого теракта мои сограждане еще были готовы сомкнуть ряды. Объявляли, что злобным террористам их не запугать, превозносили общечеловеческие и христианские ценности. Теперь же идеи мира и согласия забыты напрочь. Люди приготовились к войне с коварным и трусливым врагом, способным напасть в любую минуту. Террористы достигли своей цели. Они посеяли ужас в сердцах. Шмидт, насупившись, резким жестом отталкивает тарелку с едой. Больше всего нас пугает то, что недоступно нашему пониманию. Страх питается неизвестностью. Вот ты мог себе представить, что парень из шар такой как Хасин Бадави, никогда не выезжавший из Бельгии, способен устроить бойню во имя сражений в Сирии, в Египте и в других странах, которых он и в глаза не видел?» «Так как же мне не бояться тех, кто избирает цели для удара таким вот опосредованным образом?» Любой из нас, будь он молодым или старым, христианином, атеистом или мусульманином, добропорядочным гражданином или жуликом, идиотом или гением, рискует стать их жертвой только потому, что он француз или бельгиец. Хуже того, достаточно просто оказаться в таком месте – По чистой случайности. Можешь ты мне объяснить, зачем человек губит себя, лишь бы сгубить окружающих? Почему он так яростно стремится к смерти, а не к жизни? Вот оно, торжество фанатизма, Агюстен. Террор! Нам его никогда не понять. И Шмидт сдавленным голосом продолжает свое мрачное пророчество. Настали времена борьбы всех со всеми. Исламисты, посягнувшие этой ночью на христианство, иудаизм и государство, внедрили в наше сознание неистребимую вражду к исламу. «Но террор! Это не только ислам, а ты попробуй объяснить это людям. Они теперь услышат только тех, кто кричит громче других, то есть исламистов. «Молодцы, ребята! Хорошо сработали!» Наше общество откатится назад к мракобесию и застою, вместо того, чтобы гибко приспособиться к нынешней ситуации. Потрясения истекших дней, страх и зрелище страданий буквально раздавили нас. Это начало дороги в ад. На боль не отвечают терпимостью. Во всяком случае, не сразу. То, что у нас, что у мусульман, что люди будут губить себя одинаковым бессмысленным стремлением вернуться назад, создать будущее из прошлого, и эта ностальгия по прошлому обернется большой кровью. Вместо того, чтобы взращивать в себе человечность и учиться жить вместе, мы начнем деградировать. Духовная жизнь — единственный путь к мудрости и открытости, станет полем битвы самоубийственной схваткой религий. Но межрелигиозная рознь никогда не сможет уничтожить Бога. Зато она вполне способна уничтожать людей. Эра войн заканчивается. В предыдущих тысячелетиях, в средоточии самых страшных жестокостей, в самом сердце хаоса, существовал все-таки лучик разума, законы. Законы войны — вот что спасало людское сообщество даже тогда, когда оно опускалось до самых отвратительных деяний. Но отныне нам грозит другая, куда более страшная опасность. Без видимых врагов, без всяких правил, мы достигли той критической точки, после которой гибель человечества станет реальностью. Вы имеете в виду то, что возвещено в Библии? Апокалипсис?» Да. Если мы не откажемся от кровожадных помыслов, то просто-напросто истребим друг друга. А в мире ничто не распространяется так быстро, как жестокость. Она подобна раковой опухоли, которая множит и множит метастазы и новые болезни, продлевая череду мщений, наказаний, репрессий. И что же делать? Вступать в переговоры? С угрозой апокалипсиса переговоров не ведут. «Тогда что?»